«На следующей неделе на смешанных торгах в Нью-Маркете я приобрел для Уилтона Янга жеребчика двухлетку. Сам Уилтон Янг тоже был на торгах». «А почему этого?» — осведомился он. «Я смотрел его в каталоге. Он участвовал в трех скачках и приходил в лучшем случае шестым». «Он выиграет на будущий год в скачках для трехлеток». «Откуда ты знаешь?» Потомству спуск нужно время, чтобы вырасти и войти в силу. Если они не выигрывают в двухлетнем возрасте, не беда. Владелец продавал его потому, что ему не хватило терпения, и тренировал его тренер, который привык иметь дело с молодыми до да ранними. Оба рассчитывали на немедленные результаты. А Синджелинг не из того теста. На то лето он начнет выигрывать. «Он же стоил сущие гроши!» — пренебрежительно сказал Уилтон Янг. «Тем лучше. Один крупный приз, и ваши расходы будут оправданы!» Он заворчал. «Ну ладно. Я сказал, чтобы ты купил мне лошадь, и ты купил. Я от своего слова не отступлюсь. Но, по-моему, от этого Синджелинга толку не будет». Уилтон Янг привык говорить громко. И потому его мнение стало известно всем присутствующим. И вскоре он сам перепродал Синжелинга кому-то, кто был другого мнения на этот счет. А потом со своей обычной прямолинейностью сообщил мне об этом. «Он мне предложил куда больше, чем заплатил за жеребчика ты. Я согласился. По-моему, с него все же не будет толку, с этого Синжелинга. Ну, что ты на это скажешь?» ничего вкрадчиво ответил я вы просили купить лошадь которая принесет вам прибыль а вот она и принесла он уставился на меня потом хлопнул себя поляшки и расхохотался но тут ему в голову пришла новая мысль и он посмотрел на меня с подозрением а это случаем не ты отыскал нового покупателя и направил его ко мне нет ответил я а про себя подумал что чему-то он все-таки научился. «Вот что я тебе скажу», — ворчливо начал он. «Тот мужик, которому я продал жеребчика, когда мы ударили по рукам, и мне уже поздно было идти на попятный, он сказал... Я тебе прямо скажу. Он сказал, что любая лошадь, про которую Джонас Дерхем сказал, что у нее хорошие перспективы, его устроит». «Это лестно», — ответил я. «Ага». Он поджал губы и прищурился. «Может, я и поторопился с этим синджелингом. Так что купи мне еще одну лошадь, и я оставлю ее себе, даже если она будет на трех ногах и косоглазая». «Вы прямо напрашиваетесь, чтобы я вас надул?» «Ты не надуешь. Откуда вы знаете?» Он пожал плечами и развел руками. «Да это все знают». Вик не был таким уверенным и веселым, как обычно. Большую часть дня он занимался тем, что отводил народ в уголки и в чем-то энергично убеждал. Со временем я узнал, что я так охочусь за клиентами, что готов выдумать все, что угодно, и оболгать такого честного человека, как Фандил, и что я одержим идеей, что это он, Вик, поджег мою конюшню, хотя это глупо и смешно, потому что полиция уже задержала человека, который это сделал. Люди верили ему, видимо, в зависимости от того, насколько они вообще привыкли верить Вику. Его преданные сторонники никогда в нем не сомневались, а даже если и сомневались, то держали свои сомнения при себе. Вик и Паули Текса стояли вдвоем на дальнем конце одного круга, и Вик, не переставая, что-то говорил. Паули покачал головой. Вик затараторил еще быстрее. Паули снова покачал головой. Вик огляделся по сторонам, как бы за тем, чтобы убедиться, что его не подслушивают. Потом придвинулся к Паули вплотную, так что его рыжеватая челка едва не запуталась в черных кудряшках Паули. Паули слушал его довольно долго. Потом отступил назад и некоторое время стоял в задумчивости, склонив голову на бок. Вик продолжал говорить. Наконец, Паули снова медленно покачал головой. Вику это не понравилось. Оба пошли в сторону здания аукциона. Точнее, пошел Паули, и Вику, который безуспешно пытался остановить его, ничего не оставалось, как последовать за ним». На ходу он по-прежнему продолжал говорить, убеждать и протестовать. Я стоял у них на дороге. Они увидели меня только с четырех шагов и остановились. Вик был зол, как никогда. Паули спокоен, как бетонный блок. Вик в последний раз яростно взглянул на Паули и ушел. «Я завтра уезжаю домой», — сказал Паули. «На следующей неделе в Америке должен был быть какой-то крупный аукцион». «Ты здесь вроде уже месяц?» — спросил я. «Да нет, больше, недель пять». «Ну что, удачная была поездка?» Паули грустно улыбнулся. «Да нет, не особенно». «Мы пошли выпить по чашечке кофе, но Паули по-прежнему выглядел озабоченным». Жаль, что я не купил же ребенка от транспортера, сказал он. Ничего, на будущий год новые будут. Так-то оно так. Он больше не говорил о том, что надо плыть по течению, а иначе плохо будет. Однако заметил, видимо, еще погруженный в мысли о предыдущей беседе. Не цепляй этого Вика Винсента сильнее, чем это необходимо. Я улыбнулся. Он правильно истолковал мою улыбку и покачал головой. «Он в ярости, а люди в ярости опасны». «Ну, значит, мы на равных», — сказал я. Паули порылся в своей сокровищнице житейской мудрости и извлек оттуда очередное изречение. «Не тронь дерьма, не будет вонять».